Армянский вопрос на Берлинском конгрессе. Сан-Стефанский договор был пересмотрен на Берлинском конгрессе, созванном по инициативе Англии и Австро-Венгрии. Конгресс проходил с 1 июня по 1 июля 1878 года при участии Англии, Австро-Венгрии, России, Германии, Франции, Италии, Турции. Россия вынуждена была отказаться от некоторых важных результатов, достигнутых в Сан-Стефане. Получившее самоуправление под главенством султана Болгария была расчленена. Под властью Турции оставались Фракия и Македония. Под управление Австро-Венгрии были переданы Босния и Герцеговина. Турции были возвращены Баязет и Алашкерт. Ардаган, Карс и Батум отошли к Российской империи. Армянская национальная делегация, которую возглавлял архиепископ Макартыч Хримян, католикос всех армян с 1893 года, пыталась поднять на Берлинском конгрессе вопрос о проведении в жизнь турецким правительством, обещанных сан Стефана реформ в Западной Армении. Однако она даже не была допущена на Конгресс. Армянский вопрос, ставший уже международным, обсуждался на Конгрессе 22 по 24, 26 июня. При его обсуждении столкнулись две точки зрения – России и Англии. Проводили их граф Шувалов и лорд Солсбери. Победила в этом споре английская дипломатия, поддержанная другими государствами, участниками Конгресса. Вопрос о реформах в Западной Армении вошел в Берлинский трактат, как 61 первая статья под редакцией Солсбери. Она гласила, «Блистательная порта обязуется осуществить без дальнейшего замедления, улучшения и реформы, вызываемые местными потребностями в областях, населенных армянами, и обеспечить их безопасность от черкесов и курдов». Она будет периодически сообщать о мерах, принятых ею для этой цели, державам, которые будут наблюдать за их применением. Таким образом, возложив контроль за проведением реформ в Западной Армении на все государства, участвовавшие в Конгрессе, высокий форум лишил Россию реальной возможности контролировать их осуществление. Совместный контроль шести государств был формальным и нереальным. Став международным, армянский вопрос был брошен на произвол судьбы. Если бы не наше злополучное вмешательство, то большинство армян, еще по Сан-Стефанскому договору 1878 года, перешло бы под защиту русского флага. «Армения – наша жертва», – признавал Ллойд Джордж. Таким образом, Армения им признавалась жертвой заключенного Англией почетного мира. Двуличное отношение великих держав к армянскому вопросу развязало руки турецким властям, вновь посягнувшим на права и жизнь армян Османской империи. Вскоре после Конгресса Камил Паша, четырежды назначенный Абдулом Гамидом II Великим Визирем, Писал, «Сейчас наши интересы и интересы Англии требуют, чтобы наши страны в Азии, мы и Англия Армению не признаем, были свободны от чужих вмешательств. Если эта армянская нация будет уничтожена, то христианская Европа не найдет в Азиатской Турции нацию своей религии». По всей Османской империи ужесточились антиармянская реакция, необузданный произвол, запрещалось даже произносить слово «Армения». В школах запрещалось преподавание истории Армении. В административных органах армяне заменялись турками. Армян выселяли из родных мест, убивали. Армянские селы и города осаждались поселениями мусульман переселенцев. На исконных армянских землях поредело армянское население. Берлинскому конгрессу его количество сократилось до трех миллионов человек. Два миллиона армян проживали в Великой Армении и Малой Армении, шестьсот тысяч в Киликии и Малой Азии остальные в Константинополе, в европейской части Турции. Английский историк Готлиб писал, «Турки завидовали армянам, которые в экономике, культуре, хозяйстве были выше, чем они сами». Выражая горькое разочарование армянского народа, Макартыч Харемян писал, «На дверях Конгресса было написано «Право за сильными». Политика не имеет значения, а право на острие меча. Армяне, полюбите железо. Ваше спасение возможно лишь при помощи железа. Репрессии, гонения, религиозная нетерпимость, исламизация, депортация армян вызвали новый всплеск национально-освободительной борьбы за физическое существование народа. Первыми на борьбу поднялись свободолюбивые зайтунцы, затем в сопротивление включилось население Васпуракана, Вана, Алашкерта, Муша, Петлиса, Ерзенка и других мест Западной Армении. Ряд обществ и организаций был создан в Карине, защитник Родины, Ване, Союз Патриотов, Оруженосец и другие. Их целью было поднятие национального самосознания и духа народа, организация его самообороны и защиты от новых гонений и репрессий турецкого деспотизма. Организациями руководили Макартыч Харемян, Макартыч Португалян и другие видные деятели национально-освободительного движения. Девизом армянских патриотов был «Борьба с оружием», принесет национальное спасение. Подъем национально-освободительного движения западных армян привел к настоятельной необходимости создания национальных политических партий, которые, объединив разрозненные силы, подняли бы народ против турецкого ига, добиваясь решения армянского вопроса.